Не стану отрицать, что я вскочил из кресла, будто сиденье проткнули снизу шилом. Но встал я не для того, чтобы тратить время на бесплодное трепыхание. Я бросился к двери и запер ее. Потом, сдержанный и бледный, приблизился к Дживсу, который уже успел вынуть каску из чемодана и в задумчивости раскачивал ее за ремешок.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 «Простите, сэр?» Не моя рука положила эту каску в чемодан, а рука Стифи Бинг. Каска была в ее комнате. Она боялась, что комнату начнут обыскивать, и хотела спрятать каску в надежном месте. И вот надежным местом она сошла мою комнату. Я вздохнул. Никогда не думал, что у девушки может быть такой сатанинский ум. Что скажете, Джейвс? — Действительно, сэр, эта молодая особа порой совершает эксцентричные поступки. — Эксцентричные? Да ей самое место в сумасшедшем доме примут с распростёртыми объятиями под гром фанфар и барабанный бой. Чем больше я размышляю об этой злокозненной козявке, тем сильнее моя душа содрогается от ужаса. А если заглянешь в будущее, и вовсе не хочется жить. Нужно смотреть правде в глаза, Джевс. Стифи...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 Глядя на эту каску и зная, что в любую минуту к там может наглянуть комический дуэт Оутс и Бассет, мы должны что-то предпринять. У вас есть идеи? Пока нет, сэр. Не так легко найти надежное укрытие для столь громоздкого предмета. Вот именно. Эта гадость просто как бельмо на глазу. Она, безусловно, привлекает к себе внимание, сэр. Еще бы. Те, кто моделировал для полицейского Оуца каску, не зря трудились. Им хотелось увенчать его башку чем-то внушительным, и это блестяще удалось. Это не какая-нибудь там нашлёпка на макушку, а настоящий котёл. И его в самых непролазных джунглях не спрячешь. Ну ладно, посмотрим, чего можно добиться с помощью такта и обходительности. Полагаю, они с минуты на минуту пожалуют». «Ага, вот и рука судьбы, Джейвс, если чутье меня не подвело». Но я ошибся, решив, что в комнату постучал сэр Уоткин Бассетт. За дверью раздался голосок Стиффи. «Берти, впусти меня!» «Если мне кого-то и хотелось видеть, то именно ее»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 Однако она как будто и не заметила моего грузного вида. — Берти, дорогой! Она осеклась, услышав вполне звериный рэк, который издал Бертран Вустер. — Забудьте это, ваша Берти, дорогой парышня У меня к вам только один вопрос. Это вы положили каску в мой чемодан? — Конечно, я.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 Но вот просто на седьмое небо Вознесусь от счастья Я жалил вовсю Я не могла рисковать А вдруг дядя Уоткин найдет ее в моей комнате Вы предпочитаете, чтобы он нашел в моей Почему вы так говорите? Не придет же он обыскивать вашу комнату Это вы так считаете? Еще бы! Ведь вы гость, его гость А вы думаете, что это его удержит? Я сардонически усмехнулся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 И зачем я только велела Гарольду стащить каску? Очень глупо с моей стороны, и самое я признаю это. Но даже если дядя Водкин придет сюда и найдет ее, ничего страшного ведь не случится, правда? Вы слышали, Джеффс? Да, сэр. Я тоже слышал. Так, так. бам кажется, ничего страшного. Я хотел сказать, ваша репутация не очень пострадает, верно? Всем известно, что вы не можете спокойно видеть каску полицейского. У вас руки чешутся, ее стащить. Будет еще одна? Ха! А что позволяет вам предположить мисс Бинг, что когда этот варвар ворвется сюда, как волк в чарню, я смиренно признаю вину и не возвещу правду? Джейвс, как там дальше? Всему подлунному миру, сэр. «Благодарю вас, Джевс. Почему вы считаете, что я смиренно признаю вину и не возвещу правду всему подлодному миру?» «Вот не думал, что ее глаза способны увеличиться, однако ж увеличились и заметно. Она снова испуганно пискнула, да так громко, что вернее будет сказать «взвискнула». ну как же так, Берти?» «Что?» «Как же так? Берти, послушайте». «Слушаю». «Возьмите вину на себя, ну, пожалуйста. Неужели вы допустите, чтобы Гарлетт пострадал?» Вы мне говорили сегодня вечером, что его лишат Сана. Я не хочу, чтобы его лишили Сана. Что он будет делать, если его лишат Сана? Такой поступок ложится на священника несмываемым пятном. Ну вот почему вы не можете сказать, что вы украли каску? Вас выгонят из дома. Только и всего. А вы, я думаю, и без того не жажете остаться, правда? Возможно, вам неизвестно, что ваш дядюшка провалится ему в тар-тарары. Намерен отправить злоумышленника совершившего это преступление. «В тюрьму!» «Господь с вами в крайнем случае оштрафует?» «Увы, нет. Он сам не сказал. В тюрьму!» «Он просто так сказал. Наверное, в его глазах...» «Нет, не было в его глазах никакого лукавого блеска!» «Ну, тогда я не знаю, что делать. Я не допущу, чтобы моего бесценного гарда, этого ангела, заставили отбывать срок». «А что будет с бесценным Бердрамом, с этим ангелом?» «Ну, Гарольд, такая тонкая, ранимая натура!» «Я тоже тонкая, ранимая натура!» «Вам далеко до да, Гарольда!» «Детки, ну, пожалуйста, ну не упрямьтесь! Вы же настоящий товарищ!» «Помните, вы однажды сказали мне, что фамильная честь Устеров не позволяет вам бросать друга в беде?» «А черт, нашла уязвимое место!» Люди, взывающие к фамильной чести в устров, почти всегда находят отклик в душе Бертрама. По моему железному фасаду побежали трещины. «Все это прекрасно!» «Берти, дорогой!» «Да знаю!» «Но пропади все пропадом!» «Берти!» «А была, не была!» «Вы скажете, что это вы!» «Да уж придется!» Она запела ликующим йодлем...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 «Синди Картона, мисс». «Точно! Синди Картона!» синди карта на Синди Картон мелок в сравнении с вами, Берти!» «И потом, я думаю, зря мы так волнуемся!» «Почему вы решили, что дядя Олкин обязательно найдет каску, если придет сюда с обыском?» «Есть сотни мест, куда можно ее спрятать!» «Не успел я сказать, назовите хотя бы три!» Как она подвальсировала к двери и, продолжая кружиться, исчезла. Ее шаги удалялись. Песня звучала все тише, а вот мне было не «Вот они, женщины, Джейвс», — сказал я, криво усмехаясь. «Увы, сэр». «Ну что ж, Джейвс», — сказал я, протягивая руку к графину, — «это конец». «Нет, сэр, не конец». Я так сильно вздрогнул, что чуть не выбил себе передние зубы. «Не конец?» «Нет, сэр». Неужели вы что-то придумали? Да, сэр. Но вы только что говорили мне, что ничего не приходит в голову. Да, сэр говорил. Но я все обдумал и готов воскликнуть Эврика. Что вы готовы воскликнуть? Эврика, сэр, как Архимед. А, это он воскликнул Эврика. А я думал, Шекспир. Нет, сэр Архимед. Я бы посоветовал вам выбросить каску в окно.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 «Берти, прости, пожалуйста, что потревожили тебя!» С изысканной учтивостью извинилась Струшенция. «О, ничуть!» – ответил я, не уступая ей в головности. «Чем могу быть полезен честной компании?» Сэру Откину пришла в голову весьма экстравагантная мысль. Он хочет обыскать твою комнату. «Обыскать э, мою комнату?» «Я обыщу ее от пола до потолка!» Объявил старый хрыч Бассетт с таким видом, будто рассматривал дело на Бошер-стрит. Я с недоумением посмотрел на тетю Далли. «Ничего не понимаю. Что здесь вообще происходит?» Она снисходительно засмеялась. «Ты не поверишь, Берти, но ему приснилось, будто его серебряная кора здесь». «А разве ее нет на месте?» Нет, её украли Не может быть Увы Ну и дела Он очень настроен Я его понимаю Просто не в себе Ой, бедный старикан Движимый состраданием я положил руку на плечо Бассета Вспоминая эту сцену, теперь я вижу, что мой жест был ошибкой Он не произвел желанного действия «Пойдусь без ваших соболезнований, мистер Остер, и буду очень признателен, если вы перестанете меня называть стариканом. У меня есть все основания считать, что в вашей комнате находится не только моя серебряная корова, но и каска полицейского Олса». Вот здесь следовало издевательски захохотать, что я, собственно, и выполнил. Тетя Даля поддержала меня, получился дуэт».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 Когда было совершенно Когда было совершено хищение этой дешевой подделки? Он задрожал от возмущения, даже кончик носа покраснел. «Это не дешевая подделка!» «Ну, об этом будем спорить потом. Важно другое. Когда это изделие покинуло ваш дом?» «Оно не покидало дома!» «И опять вы заблуждаетесь?» ну, «Так-так-так, когда ее украли?» «Минут двадцать назад». «Ну вот ваши доказательства и разлетелись в пух и в прах. 20 минут тому назад я был здесь, в моей комнате». «Он растерялся, как я и ожидал». «Говорите, вы были в вашей комнате?» «Ну да, в моей комнате». «Один? Однюдь нет. Здесь был Джевс». «А кто такой Джевс?» «Вы не знакомы с Джейвсом?» э, «Позвольте вас представить друг другу. Джейвс, сэр Уоткин бассет «А кто вы будете такой уважаемый?» «Попали в точку. Это в высшей степени уважаемый человек, мой камердинер. Я питаю к нему глубочайшее уважение». «Благодарю вас, сэр». «За что же, Джейвс? Я только воздаю вам должное». Папаша Бассет гнусно ухмыльнулся, отчего его физиономия стала еще безобразней, если только это возможно. «Сожалею, мистер Уостер, но я не могу считать ничем не неподтвержденное заявление вашего слуги бесспорным доказательством вашей невиновности». Хе, «Ничем неподтвержденное, так вы сказали, да? Джеффс, пойдите к мистеру Споду и пригласите его сюда». «Скажите, что он должен прийти и подтвердить мое алиби». «Слушаюсь, сэр». Дживс выскользнул, будто танцуя шимми. А папаша Бассет принялся глотать что-то твердое с острыми углами. «Сэр, Родерик Спот был с вами?» «Конечно. Может быть, вы ему поверите?» «Да, Родерику Споту я поверю». «Ну что ж, отлично». «Он сейчас будет здесь». Старый хрыщ вроде бы задумался. «Так, видно, я ошибся, что вы спрятали мою корову. Наверное, ее похитил кто-то другой». «Если хотите знать мое мнение, тут орудовали посторонние», заявила тетя Даля. «Возможно, даже международная банда преступников подкинул мыслишку я». «Очень похоже».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 Жаль, также же некому было ее застенографировать. Но я без преувеличения скажу, что превзошел сам себя. Раза два я в легком подпятии срывал аплодисменты, выступая на кутежах в трутнях. Уж не знаю, заслуживала их мое красноречие или нет, но вот до таких высот, как нынче, я не воспарял еще. Из старика Басета, как из чучела, прямо на глазах полезла набивка. Вот я дошёл до заключительной части и вдруг заметил, что его внимание ускользнуло. Он больше не слушал меня. Он глядел мимо меня на что-то, что находилось вне поля моего зрения. Судя по выражению, предмет действительно заслуживал пристального интереса, и поэтому я тоже полюбопытствовал, что там такое. Внимание воткина Уоткина это было приковано к его дворецкому. Дворецкий стоял в дверях, держа в правой руке серебряный поднос для писем и визитных карточек, а на подносе лежала каска полицейского.